Всегда очень сложно начинать говорить. Вообще, много же придумали всяких способов, чтобы начать что-то говорить. Например, там, заходит человек к себе в комнату. Он даже один. Ему, собственно, говорить ничего не надо. Но он не может выдержать тишины. Он заходит в комнату и говорит обычно. Так, посмотрел по сторонам и говорит. Так. А что так? В комнате вообще все не так. То есть там настолько все не так, и в жизни настолько все запутано, что... Что это значит? Это так. Да и возникает ощущение, что он сейчас начнет что-то переделывать. Хотя бы делать уборку в комнате. Ничего он не начинает делать. Он просто берет и уходит. А зачем он так говорил? Так. Или, например, возвращаешься ты... Домой Не в 7 часов Не в полвосьмого Сразу после работы А часика так в 2 ночи А собирался прийти Сразу после работы В 7, ну в крайнем случае в пол восьмого. А сам приходишь В 2 или в полтретьего И сам же понимаешь, что надо было прийти Сразу после работы Потому что хоть раз В неделю надо приходить сразу после работы домой. Потому что, ну, как же семья? Все-таки каждый вечер готовит ужин, ждут. Не знаю. Ну, надо же обсудить какие-то семейные проблемы. Они же есть, они накапливаются. И самое главное, ты хотел прийти. Да, и еще, если ты задерживаешься, то нельзя про тебя думать, что ты обязательно напился. Нет, вовсе нет. Нельзя сказать, чтобы ты увлекался вот этой выпивкой. Ты увлекаешься вообще жизнью. И приходишь уже два часа. И на самом деле были какие-нибудь дела, или просто тебе было хорошо, и ты не спешил. А когда посмотрел на часы, уже было полдвенадцатого, и уже не было смысла звонить, предупреждать, что ты задержался с коллегами, тут был серьезный вопрос. И сейчас ты при... И уже не торопясь. В два часа или в полтретьего. Подходишь к. Ну вот, вот дверь твоей квартиры. И ты подошел и так нерешительно постучал. Тук-тук-тук. И надеешься, что э, проснется тот, кто за тебя, и придет и откроет он. Но что-то никто не проснулся. Стучишь сильнее. Подождал, прислушался опять никого. И тогда уже позвонил, и слышишь, что вот на этот этого звонка проснулись вообще все. И слышишь наиболее решительные шаги это идет мама или там, ваша дорогая. Я уж не знаю, кто, у вас там, кто вас там ждет. И дверь открывается, и стоит действительно мама или дорогая. А все остальные тоже проснулись и выглядывают в коридор. Вот так вот торчат лица из дверей. И все смотрят. И ты заходишь и говоришь, ой, такие дела. Ой, ой, ой. ой расскажу, не поверите. Ей-богу. Вот, ну, как сказать. Вот, были такие проблемы, но завтра я приду сразу, я даже отпрошусь сразу после обеда, приду в 4 часа, и мы обсудим все, и вообще с этими с этими делами вообще надо заканчивать уже. А те говорят, о, да ты напился. Ты как как свинья же, пьяный. И в этот момент ты ощущаешь такую обиду, потому что ты же не пил, потому что ты же хотел вернуться-то сразу после работы, и все знали, что ты должен вернуться после работы, и никто не предлагал тебе выпить. И ты не пил ни капли, даже немножечко пива не выпил. И ты говоришь, я? Я пьяный? Да вы что, с ума сошли? Это уж вот это вот, извини. И как только ты это сказал, ты понимаешь, что ты говоришь действительно, как выпивший. То есть, как человек, который выпил и пытается показать, дескать, он не пьяный. И в этот момент, как ты это понял, ты переходишь на другую интонацию. Нет уж, сегодня, извините, я вот как стеклышка. И от того, что ты вот так перешел с интонации на интонацию, ты понимаешь, что именно так пьяные поступают. А тебе говорят, иди ложись спать. Что сейчас с тобой разговаривать? Вот проспишься, будешь человеком, будем завтра обсуждать все. И ты действительно пойдешь, ляжешь спать, потому что сам же понимаешь, что как пьяный. Че тут? Это же бессмысленно, бесполезно. А обидно. Потому что завтра-то уже ничего не доказать.